знали цари-матушки России от жесточайшего тирана Ивана Грозного с его всеистребительной опричненной до царя Николая II, когда воспитывали своими милостями и привилегиями. Потому-то и служили казаки веру и правдою тиранам, не ведая ни жалости, ни милосердия к ближнему, тем паче к мазутчикам городов, мужикам и всяким иногородним. Псами лютыми показали себя на подавлении народных восстаний, обогрев шашки безвинной кровушкой, не сожалея о том и не раскаиваясь ни перед Богом, ни перед людьми. Так должно. И не потому ли, Татьяна Семеновна, бабушка Ноя, изрубив Еремеевой шашкой двоюродную сестру Селестину Григорьевну, спокойно спала до того дня, покуда не узнала от внука, чью кровушку выцедила из тела в деревушке Ашаровой на Енисеи в Рождество 1907 года. После ночного разговора с Ноюшкой, побывав в Минусинске, навестив доктора Гриву, и, выспросив у него, правда ли, что жена его убита Вашаровой в то Рождество, Татьяна Семеновна кинулась в собор к самому протеерею, Константину Минусинскому, чтобы покаяться в пролитии родной кровушки. Протеерей Константин, выслушав, в каком грехе кается старуха, утешил ее, то был не грех, дескать, коль убиенной была бунтовщицей, да еще политической ссыльной, принимавшей участие в восстании красноярских мазутчиков. Не было Бога в душе, безбожницы-подпольщицы, и потому не грех убить волчицу, отринувшую Бога и сословие свое казачье, из коего происходила убиенная. Не грех, не грех, благодать тебе, раба Божья, Татьяна. управляющий уездом Тарелкин, вызвал к себе начальника Минусинского гарнизона Исаула Потылицина, категорически потребовал от него сыскать Харунжева-лебедя хоть в подземном царстве. Исаул Потылицин трижды посылал гонцов в Белую Елань и во все казачьи станицы, особенно в Таштып, на розыске Ноя-лебедя, но все тщетно. Будто в воду канул Харунжи. Нигде о нем не слыхивали и в глаза его не видывали. Поиски Ноя в самом Таштыпе вызвали переполох. Дело в том, что Татьяна Семеновна после исповеди у протеерея Константина Минусинского навестила батюшку атамана-лебедя. Заявила, что Ноюшка — подпольщик-большевик. Он стращал ее, будто перед отъездом из станицы, и проклинал казачество. Батюшка-лебедь сначала воспылал гневом, грозился прикончить паскудного сына, отступника от славного рода олениных лебедей. Но потом вдруг, напившись, высромил Татьяну Семеновну за злостный навет и обозвал ведьмой, убийцей сестры. Грехи навалились на старуху до того тяжкие, что она на третий день после похорон чехоточного мужа, оставшись в большом крестовом доме одна-одинешенька, не выдержав угрызений совести, повесилась в синях. Спустя сутки кто-то из соседей встревожился. У старухи в ограде мычала недояная и некормленная корова, визжали свиньи, ли куры. Заглянули в дом, висит Татьяна Семеновна, вывалив лиловый язык изо рта. Ной ничего не знал, ни о розысках его по всему уезду, ни того, что произошло в родной станице, только матушку и сестер вспоминал, а батюшку из души и сердца вон. Драли, отменно драли. Бабы в толпе всхлипывали и молились. Мужики угрюмо и тяжко молчали. И только сытенький батюшка Григорий, оберегая малюхонькие глазки от солнца, покойно придремывал на стуле Пятерку за пятеркой. А солнышко припекало потылицем с и прапорщиком Савельевым, разделись, сложив бекеши на стол. Фыркали кони на привязи возле ограды. Настал черед драть псаломщика Федора с Алексеем Пискуненковым. Федор подошел к лавке, снял черное одеяние, перекрестился на восток. Батюшка Григорий не приминул заметить. — Славно то, Федор, значит, славно! Ой, как славно! Так значит, смирение снизошло на тебя, яко... Федор неожиданно гавкнул на батюшку. — Чтоб тебе язык проглотить, паскуда! — Косноязык ты, Григорий, значит, как и твои сочинения дуболомные, пригодные, значит, только для употребления в нужниках. Сытый ты, Боров, а не священник, значит, — передразнивал батюшку Григория Федор. Презираю тебя, скаридное и пакостные творения, Господа Бога! Тьфу тебе на твою жирную харю! Ты есть скверный смрад отхожего места, а не поп! Тьфу! От подобной отповеди у батюшки Григория румяные шаньги щек побурели от гнева, курносый нос сморщился, и батюшка, осенив себя крестом, Обратился к Исаулу Потылицыну. Возопил раб Сатанинский. Глубь нутра его, значит, преисполнена скверны, значит, не смирение. Вопиет, значит, вопиет о достойном наказании. Ибо сей сыроед серьмяжный, значит, ездил по деревням от бунтовщика Кульчицкого Яко змей трехглавый, подбивал. пасконников к восстанию. Перепалка псаломщика с попом развеселила Потылицина с Коростылевым. — Как ты смеешь смерть позорить батюшку? — подзудил псаломщика Исаул Потылицин. — Не зрю, батюшки! — отпарировал Федор. — Или вы сами не видите, что сие не человек... а свиное сало с протухшими яйцами от дня воскрешения Христова, упакованное всей мешок из кожи валаамовой ослицы. Ведомо ли вам, господа начальники, что при советах сей мешок из кожи Вламовой ослицы статейку тиснул во славу советов и осанну пел во храме Господнем? Да если бы советы удержались до сей поры, сей поп сочинил бы еще одну отхоже подобную книжку во славу великомучеников Акатуя, а так и Нерчинска. — О, смерть, смерть! — возопил батюшка Григорий. — Не верьте ему смерду, значит, ибо уста его значит. То и значит, что кобыла скачет, а ты за хвост держишься. Потылицын с Зефировым ржали, да и казаки покатывались. Кто-то из толпы дубенцев подкинул. — Наш батюшка по-тяжелому сходит и оглянется. Нельзя ли матушку покормить? — Скупердяй! За Керенского молебствия служил. Он и черту служить будет. Потылицын почувствовал, что дубенцы поперли не в ту сторону. «Молчать, сыроеды-посконники-дуболомы! А ты, псаломщик, ложись. За поношение священника Влупить ему тридцать шамполов. Не плетей шамполов!» И к толпе. «Есть заступники за псаломщика? Выходи! Три лавки свободных. Ну?» Не вышли. «Не быть тебе, значит, во храме Божьем, значит, сыроед паскудный! Смерть ты смердящий!» Все еще трясся от негодования батюшка Григорий. «Вяжите смерда!» Повалили на лавку, спустили штаны, повязали смерда Федора рядом с Алексеем Пескуненковым, который давно лежал привязанным к лавке. Шомполом позаду смерда и плетью по мужичьей спине. Ах, ах! Казачины Глотов отсчитывал шампалап соломщику. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать. На счете одиннадцать послышались винтовочные выстрелы. Потылицын с Зефировым переглянулись в недоумении. Выстрелы в улице, Ба бах, бах, бах! Потылицын моментом прыгнул на стол. увидел скачущего казака, стреляющего в воздух. «Банда!» — орал во все горло казак, подскакав к толпе. «Село окружают! Никитин убит!» Потылицын крикнул в толпу. «Расходись! Бегом! Казаки, милиционеры, приготовиться к бою!» Шибая друг друга с ног, дубенцы кинулись в рассыпную по улицу, переулку и по огородам. Мигом опустела площадь. Исаул Патылицын с Коростылевым успели сесть на коней, оставив свои бикеши на столе, а за ними прапорщик Савельев Зефиров. Казаки грудились невдалеке от церковной ограды, как вдруг раздались выстрелы с тыла. Прапорщик Савельев повалился с коня. — С колокольни стреляют! — кто-то крикнул из казаков. Батюшка Григорий бежал переулком, что есть мочи, на коне не догонишь. Откуда только взялась прыть у степенного отца Григория. По дороге из Дубенского казаки напоролись на засаду, трех чубатых как не бывало. Из ружей винтовок стреляют. Стреляют, отряд помчался обратно мимо церкви, и тут со всех сторон стрельба. Пораненные кони ржут, носятся без всадников, со всех сторон крик, и никто из отряда не слушается команды Исаула Потылицына и Подхорунжева-Коростылева. Казаки угодили в окружение. Спешиваясь, бросая коней, Они разбегались по огородам, а там через огороды за село во все стороны. Потылицын с Коростылевым, стреляя в белый свет, как в копеечку, летели во весь опор за казаками, вырвавшись из Дубенского. За ними неслись конные повстанцы с Кульчицким и Ноем. От метких выстрелов Ноя то один, то другой слетал с седла. Казаки кинулись в расцепную, кто куда, лесом, лесом, без дороги. Селестина, раздав все оружие и в коня, присоединилась к трем всадникам, преследующим группу казаков за Паскотиной. Двое, оторвавшись от группы, стали углубляться в лес. Селестина прицелилась из револьвера и ловко сняла одного, другой скрылся за кустами. «Хорошо стреляешь, комиссар», — услышала она позади себя голос. «Будем знакомы, мамонт-головня, мне про тебя Кульчицкий сказал. Давай обратно, того уже не догонишь». По с растылевым опомнились только в знаменке и, не задерживаясь, сменив коней, поспешили в Минусинск к управляющему Тарелкину. «Так и так. Восстание в Дубянском». Отряд уничтожен. Откуда налетела банда, неизвестно. Не менее семисот всадников. А на самом деле в Дубенском было убито три милиционера, прапорщик Савельев, одиннадцать казаков, да раненых вернулось семнадцать человек. Потерь со стороны черемушкинцев, это они подоспели на выручку дубенцев, не было. Звонарь Данила ударил в набат, созывая людей на митинг. бом бом тели-тели, телители-бом-бом, зовем, зовем. Мужики свели в церковную ограду 27 казачьих и милицейских коней и рессорный экипаж с параконной упряжкой. На многих оседланных конях были вьюки с теплой одеждой, провизией и боевыми припасами в сумах. Тела убитых казаков и милиционеров освободили от одежды и сапог. Добро сгодится. Собрали карабины, шашки, винтовки, ремни с патронными подсумками. Начался стихийный митинг. На паперть поднялся длинноногий Кульчицкий. «Товарищи, даешь восстание! Другого выхода нет! Ни часу промедления на сборы!» Иначе уездное правительство успеет стянуть в Минусинск всех казаков округа, и тогда будет поздно. — Восстание! Восстание! Все пойдем на восстание! — галдели мужики и бабы. — Возьмем вилы, топоры, кому не хватит оружия. довольны терпеть живодеров. — Надо выбрать главнокомандующего! — крикнул мужик в шабуре, пробираясь на паперть. — Есть у нас главнокомандующий, — сказал Василий Ощепков, — Станислав Владимирович Кульчицкий. — Кульчицкий, Кульчицкий, все пойдем за главнокомандующим, убивать злодеев, мстить за пролитую кровь. — Тише, товарищи, — попросил Кульчицкий. — Будем действовать обдуманно. Надо призвать к восстанию минусинскую дружину. Не все там стоят за правительство карателей. Немедленно откомандируем туда гонцов. Казаков из станиц не выпускать. Разоружать их по мере возможности. Вооружайтесь, и будем действовать. Разобьемся на три отряда. Командирами предлагаю Алексея Пискуненкова, Василия Щепкова и Ивана Васильева. Он сегодня отлично командовал боем. Я его знаю, товарищи. Это наш человек. Псаломщика Федора, теперь уже просто Федора Додыченко единогласно избрали писарем в штаб. Пишет разборчиво и красиво. Разослали нарочных по всем деревням и селам уезда во все концы. Кульчицкий с Ноем прямо с площади помчались в волосное село Сагайское в семи верстах от станицы Каратус, чтобы спешно поднять там повстанцев и не дать вооруженным казакам проскочить в Минусинск. Во втором часу дня раздался набат в Сагайском. Петр Ищенко, командир сагайского отряда, забравшись на колокольню, ударил в колокола. Набат этот слышен был и в Каратузе. Станичному атаману Шошину сообщили, что в Сагайске, кажись, пожар. Пущай горят все к ядрене матери», — отозвался Платон Шошин. А в Сагайске в это время уже организовался отряд повстанцев из 700 человек. Из них 200 женщин, народ вооружен был кто чем, дробовиками, винтовками, берданками, вилами, топорами. Ни один беляк не был пропущен через восставшее село Сагайское в Картаус. Из Сагайска откомандировались конные гонцы во все села и деревушки Волости. Кульчицкий с Ноем, не задерживаясь, поехали в Большую и Малую Иню, потом в Тесинскую Волость. Вскоре число повстанцев превысило 10 тысяч человек и охватило 20 властей. Казаки Картауза оказались в мышеловке. Разноликое, плохо одетое, вооруженные чем попало, от револьверов всех систем до стариннейших пищалей толпа крестьян двинулась на Минусинск. Восстание! Белая Елань тоже вздыбилась. Из Сагайска прискакали вооруженные мужики, возвестив о повсеместном восстании. Старосту Михаилу Елизарычу Юскову поймали у Паскотины. Бежал на лошади в Картаус. — А ну, спешивайся, да пойдем в сборню. Из Дубенского подоспели Мамон Головня, Аркадий Зырян и еще четырнадцать мужиков с ними. Не припозднились. Михаил елизарович как увидел головню с Аркадием Зыряном, так и похолодел. За порку шампалами, за кровь старого Зыряна, с кроткой ланюшкой, спрос будет определенный, кровь за кровь. — Попался кровопийца, — сказал продымленный у костров заросший бородою Аркадий Зырян. — Ну, сказывай, как исказнил моих родителей. Старец тополевской общины Варфоломеюшка явился к хворому духовнику Прокопию Веденеевичу, отведавшему не в малой мере шамполов и с той поры лежащему в постели. — Восстанье, Гриш, — спросил Прокопий Веденеевич. — На белых анчихристов с казаками-кровопийцами? — Славно, славно! «Да ведь за советы восстания», — напомнил духовнику Варфоломеюшка. «Можно ли поднимать праведников за власть безбожников? Аль мы не пели анафему советом?» Одолевая тяжкую хворь, Прокопий Веденеевич поднялся, спустив босые ноги на пол, спросил. «За советы, Гриш? Али не было у тебя раздумья, Варфоломеюшка?» А после свержения Советов, что поимел народ от белой власти? Али не явились люди, псы рыкающие, скверно изрыгающие, телеса наши казнящие? Али не грабят люд денно и ночно? Али не выдавили из нас недоимку за три минувших года? Слыхано ли то? Али ждать, когда белые кишки из нас выпустят? Варфоломеюшка ответил, — Оно так, духовник, кишки выпустит. Во вкус вошли кровопролитие, Вошли, вошли. А через что? Через молчание народа, через повиновение? Иди созови старцев ко мне, доживей я. Порешить надо сей же день. Варфоломеюшка, помолившись на древние иконы, ушел.